Глава 18. Это я хорошо на ночь посидела. Бывает такое, словно назло, когда человек принимает какое-то решение, хорошее, правильное и нужное, начинают происходить непонятные события, норовящие сбить с толку, запутать, отвести от того, что тебе на самом деле нужно. Марина не была исключением. Сидела она на кухне, приехав от Ивана, Мечтательно разглядывала собственный закипающий чайник, вспоминая, как провела этот день. «Ну и ну, Марина Владимировна. Вот так взяла и влюбилась. Да очень похоже, что не просто влюбилась, а очень-очень. Может, даже замуж выйду, если позовет, конечно. Вечером на кухне принимаются иногда очень важные и нужные решения. Особенно хорошо они идут под шум чайника, застенчивое постукивание дождя по подоконнику — Сопение собаки, аромат бутерброда с чем-то вкусным. Марина задумчиво поболтала ложкой в чае, и тут до нее дошло, о чем она только что размышляла. «Замуж?» — она зажмурилась. «Ой, что-то я как-то тороплюсь. Никто мне про замужество ничего не говорил и, что показательно, не спрашивал». Беда с этим самым женским мышлением. Беда, потому что дай ему только кроху идеи, как оно моментально начинает раскручиваться с такой скоростью, только держись». Бывает, что девушка, первый раз отправившись на свидание с мужчиной, уже и свадьбу к нему примерила, и детей прикинула, и имена им всем придумала. Вот и Марина первый раз за много лет оказалась захвачена этим порывом, несущим ее вперед воображаемое будущее. Легкое воздушное платье, белые туфельки, рядом жених, гости, ресторан. Ощущение от внезапного воспоминания, вторгшегося в эти мечты. Было таким, словно она с разбегу в стену врезалась. Белое платье, которое она купила к свадьбе с Виктором, она сожгла в печке на даче. Сожгла вместе с туфлями, фатой и прочими мелкими, но с таким старанием подобранными деталями. Перчатками, украшениями для волос, колье. Огню в печи не сильно-то нравилась его странная еда. Но Марина щедро приправила это блюдо жидкостью для розжига, и в печке исчезали все материальные следы ее надежд. Красноватые живые отцветы на останках дров напоминали о том, что осталось в ее жизни после Виктора. «Пустота на столько лет. Только попытки убежать, зарыться поуже в дела, забыть хоть что-то. Я же ничего никогда не хотела, а сейчас опять. Только теперь-то я все это уже знаю, как бывает, когда теряешь. Начинать заново? Зачем? Я действительно этого хочу?» Стоило только задать себе вопрос, а хочет ли она это всерьез, как звонком смартфона принесло ее давнего клиента, который уже года два регулярно приглашал ее куда-нибудь с ним сходить. «Мариночка, вы скучали?» «Да, конечно, нет. Но я-то скучал. Марина, приглашаю вас в...» «Нет, спасибо». «Да вы же даже не дослушали, куда». Немного обиделся упорный ухажер. «Простите, я никуда с вами не пойду. У нас исключительно деловые отношения». Помните, мы в прошлый раз договорились. Ну, Мариночка, я не могу вас забыть. Очень сочувствую, соболезную даже, но помочь ничем не могу. Только-только она закончила разговаривать с вязким и приставучим типом, как позвонил ее начальник, решивший, что за прошедшие несколько дней Марина уже полностью отдохнула и готова вернуться в строй, если ей предложить достаточно вкусный объект для проверки. «Марина, давай собирайся. Клиенту требуется ас». Денег готовы заплатить кучу. Выезжать надо завтра в обед. «У меня отпуск», — мягко напомнила Марина. «Да ладно тебе. Ты ж без мужа, детей. У тебя отпуск может быть потом в любое время. Давай быстренько собирайся, а я тебе сейчас договор пришлю, посмотришь». «У меня отпуск именно сейчас», — уже построже ответила она. «Ну хватит уже. Что за капризы? Реальные деньги, крупный клиент. Нам его удержать надо, а ты выпендриваешься». У меня «Отпуск!» — отчеканила Марина. «В соответствии с трудовым законодательством. Будете домогаться с новым договором, вернусь после отпуска и буду вовремя домой уходить. Ровно 18.00». Угроза была неожиданной и серьезной. Начальство опешило, призадумалось и отключилось. «Чего это был запарат Алле?» — удивилась Марина. И тут же снова затрезвонил веселой мелодикой смартфон, сигнализируя о том, что названивает ее коллега. «Да, Лен, привет. Ты что, плачешь? Что случилось?» «Марина!» — захлебывалась слезами знакомая. «У меня беда. Я с мужем развожусь». Марина, едва выбравшись из собственных воспоминаний, чуть не сказала, что, мол, какая же это беда, все же живы-здоровы, едва-едва успела язык прикусить. «А что случилось-то?» «Да я его ненавижу. Он негодяй!» — подвывала Лена. Звук почему-то стал слышен со стереоэффектом, и Марина изумленно оглянулась. Заслышав тоскливый вой из странной плоской говорилки, Кари тоже включилась, старательно выпивая песнь поддержки. Каре удалось успокоить быстро, а вот с Ленкой такие фокусы никогда не проходили. Раз она решила, что надо страдать, то делала это старательно и долго. Марина, какая ты молодец, что замуж не выходишь. И не делай этого никогда. Они все, все-все козлы. «Оголовно!» Марина флегматично кивала, словно ее могли видеть, вздыхала, пыталась закончить разговор, припомнив, сколько раз Лена уже разводилась с мужем. Да-да, с одним и тем же. В конце концов, отчаявшись в потоке претензий от незакрытого тюбика зубной пасты до неизменной муждиной рыбалки раз в месяц выловить ключевой повод, приведший семейную лодку к краху, попросту спросила. «Лен, а конкретно из-за чего вы разводитесь? Ну вот что совсем невыносимо?» В обмороке с вариациями. Что? Марина даже решила, что ей послышалось. Кто? Да никто или что? Рецепт такой: баклажаны по турецки. Очень сложный рецепт. Нет, традиционный имам готовить не трудно, а вот эти вариации. Мой гад баклажаны любит. Вот я его убила четыре часа на приготовление, а он за пять минут сожрал и говорит: а чего-нибудь посытнее? Нет? Может, давай сделаем картошку с орделькой? Марина вовремя заткнула себе рот. Только таким незатейливым механическим способом ей и удалось держать подступающий смех. «Я думала, что пришибу его сковородой. Марина, никогда не выходи замуж. Они только и требуют ухода, стирки, глажки, чистоты, готовки бесконечной. Я не могу больше. Я его уже ненавидеть начинаю», — сказала ему все это. «А он говорит, что когда я к маме уезжаю, он без меня спокойно управляется». «Все, развожусь! Пусть и живет без меня! Я вот посмотрю, как он тут будет сидеть, голодный и грязью зарастать! Они же ничего сами не могут!» Марине невольно припомнился идеальный порядок в квартире Ивана. А еще, как он ловко лепил пельмени на дачу у ее бабушки и рассказывал, что умеет и любит готовить. А Ленка все верещала, что раз уж она сама вляпалась в это проклятое замужество, надо, чтобы хотя бы Марина избежала этого ярма. Так что, Марина, будь умницей, не поддавайся никаким уговорам о замужествах, а то будешь такая же несчастная, как и я. Марин, ты меня слушаешь? Подавай хоть какие-то признаки жизни». Ага. Послушно подавала признаки жизни Марина, вдруг осознав, что все сегодняшние звонки были как назло на одну тему под названием «А зачем тебе быть с кем-то?» «Не нужны мне посторонние ухажеры, бесконечная работа, да и чужие советы тоже ни к чему». Вдруг четко поняла она, грея внезапно озябшие руки о чашку чая. Снова вспомнилась печка, в которой закончила свою карьеру ее свадебное платье, и Марина машинально пожала плечами. «Ну и правильно. Прошлое закончилось безвозвратно, а новое... Но если оно будет, я уже точно знаю, что именно мне надо». «Марин, ну ты представляешь, какой он мерзавец!» Добивалась ее ответа Лена. «Кстати, зря добивалась. Не то у Марины сейчас было настроение чтобы послушно подтверждать всякие глупости. Да и муж Лены, когда она уезжает в командировки, вполне успешно выживает и без обмороков и мама, просто вполне спокойно готовит себе что-то простенькое. Лена как-то об этом рассказывала. Сама же она тяготела к сложным блюдам, тяжелым в исполнении рецептам, к уборке до последней пылинки, сопутствующей потере аварийного запаса сил и энергии. Так ей казалось правильным и необходимым. «Ни за что не лезь в замужество! Сядут на шею и ноги свесят!» Повторяла Лена снова и снова. «Может, и сядут, если я так же, как ты, себе на шею буду вешать обмороки и мамы с вариациями, невероятные твои торты, которые готовятся полтора дня каждые выходные, а съедаются быстро, и буду каждый день два раза мыть полы. Нет-нет, не надо мне про прозарастание грязью. У меня животные, и то я два раза в день не мою. Не грязно. И готовить на каждый день можно что-то несоизмеримо более простое, «Ты же себя просто загнала! Ты устаешь так, что у тебя ни на что сил нет!» Марина безнадежно попыталась было притормозить этот поток вещания. «Да, у меня сил нет, а он не ценит!» — воспряла ее собеседница. Марина подумала было, а что ценить? Когда человек хочет картофельное пюре и сардельку, удивляться, что он не оценил тонкий вкус обморока и мама с вариациями, не приходится. Тем более, что это делается вовсе не для него, а для себя». Просто Лена может считать себя хорошей женой, только если все безукоризненно и идеально. Правда, вслух сказала совсем другое. «Вот и не надо его так баловать. Готовь что-то простенькое и быстрое. Тебе-то это расплюнуть». «Так он же захочет». «Вот когда захочет, скажет тебе это сам, пусть и помогает. И тебе полегче будет, и он увидит, как это трудно. Лен, ну хватит тебе уже. Ты же его любишь». «Люблю, гада», — призналась всхлипнувшая Лена. «Вот и люби». «Только его, а не обмороки, торты и полы, с которых есть можно. Они не главное. Я это точно знаю». Закончив разговор с подобревшей и решившей не разводиться Ленкой, Марина ощутила себя так, словно мешки таскала, и уже чрезвычайно мрачно покосилась на зазвонивший четвертый раз смартфон. «Ты что, издеваешься?» — сердито уточнила она. Вредный гаджет не ответил, а продолжал трястись пластиковым тельцем и подмигивать ей экраном. «Ну кто там опять?» «Ой, Иван!» «Не разбудил? Ты извини, что я так поздно. Просто понял, что мне очень нужно тебя услышать». «Да мы же весь день вместе были, и уже не первый. Я же к тебе со среды приезжаю, а сегодня пятница». Рассмеялась Марина, вдруг ощущая, что и усталость, и раздражение как рукой сняло. «Мало», — лаконично объяснил Иван. «Это довод». «И еще какой». «Слушай, я понимаю, что все делаю не так, не по правилам, но я хотел тебе сказать, что люблю тебя, что хочу, чтобы мы были вместе, и ты замуж за меня выйдешь». Сказал и тут же испугался. А ну, как Марина оскорбиться? Где цветы, кольцо, торжественная обстановка? Кто же в своем уме делает любимой девушке предложение по телефону? Он аж зашипел про себя от осознания того, что сам все испортил, поддавшись на внезапный необдуманный порыв. Это он-то всегда исключительно осторожный в личных отношениях. Молчание в трубке звучало похоронным звоном всем его надеждам. «Все. Сейчас как пошлет», — понял Иван. «Как же я мог? Что теперь делать?» А Марина, внезапно вспомнившая, как ей делал предложение Виктор, В ресторане, с официантом, приволокшим в нужный момент охапку роз, с кольцом в красивой коробочке под белоснежной, сложенной хитрым образом салфеткой, вдруг обрадовалась. «Теперь все не так. И будет совершенно иначе. И никакой беды не случится. И нечего вспоминать то сожженное платье. Не хочу я больше ничего подобного. Ой, мне же ответить надо!» – спохватилась она. «Марина», – убитым голосом напомнила себе Иван. «Я тебя тоже люблю», – заторопилась Марина, – «и замуж за тебя пойду, только с условиями». «Что угодно», – воспрял Иван, – «мои животные, они идут в комплекте со мной». «Само собой», – он даже удивился, что об этом надо говорить. «А еще никакой свадьбы, никакого ресторана, платья, фаты, костюма жениха, просто распишемся и все, ладно?» «Ну уж и не знаю, пустят ли нас в ЗАГС в костюмах Адама и Евы, но можно попробовать». Развеселился Иван, вдруг ощутивший, что он счастлив. Дождь за окном превратился в полноценный ливень, смывающий все лишнее и уже ненужное. Рядом посапывала карри, а Марина завороженно смотрела на подмигивающий разноцветными переливами чайник и, наконец, пробормотала. «Это я хорошо на ночь посидела. Продуктивненько так». Послала ухажера и начальника, отговорила разводиться коллегу, а вишенкой на тортик Замуж выхожу. О как!